Доказательство 2. Я сидела в нашей штаб-квартире на обшарпанном диване и остервенело резалась в танке. Умом-то понимала, что бледно зеленый цвет кожи с неизвестно откуда взявшимися крапинками мне не шел, Да и завядшие тряпочкой повисшие кончики ушей никоим образом не убеждали Потаповых в моем отличном самочувствии. Однако отведенная мне роль диванного пуфика категорически не устраивала. Нет, ну что за несправедливость? Все предели, а я тут фигню страдаю. В нашей спасательной миссии с самого начала все пошло наперекосяк. Получив от близняшек сигнал с координатами места встречи, мы экстренно эвакуировались туда, поспешно убегая со взбудораженной планеты. Коты, естественно, взяли с собой. И как бы не хотелось повредничать и бросить его на произвол судьбы, нельзя было не учесть одного немаловажного факта. Он обладал информацией о тюрьме. И вот мы, четыре погорельца, сматывающиеся налегке, с чувством глубокого удовлетворения покидали столь негостеприимную планету лунтиков. И все бы ничего, но по прибытии в точку сбора оказалось, что оставшиеся братья решили составить нам компанию в спасительной миссии. Максимилиан, самый старший из Потаповых, так и заявил, мол, раз нельзя отговорить нас от этой затеи, организации побега, то лучше ее возглавить. Так хоть потери и разрушения минимизируются. Изи же перевел это заявление на нормальный язык. «Машуля, да ты чего? Такая заварушка бывает раз в сто лет. Когда еще повеселимся?» «Ох, кажется, я заразила Потаповых криминальными наклонностями». «Ну, может, не совсем наклонностями, но вирусом точно». И теперь мои недавние шутки на тему правонарушений стали обретать реальное воплощение. Вот, уже обретают. Это я про план тюрьмы и медленно вырисовывавшиеся на нем точки под чутким руководством клыкастика. Впрочем, все по порядку. Для начала штабе. Это была однокомнатная квартирка в небольшом доме, расположенном недалеко от точки выхода в пункте назначения. Но Максу положить в центре комнаты какой-то камень, Пространство ощутимо увеличилось, и обустройство штаба началось. Сперва Демьян притащил чудо Юда морское. Даже если не морское, то чудо Юда однозначно. Круглое, скользкое, плоское и подвижное, как мальки в банке. Это генератор, пояснил Шапочка, подвешивая чудо Юда прямо в неводе к потолку. Демьян, а ты уверен, что ему аквариум не нужен? Ой, он глазики открыл. Привет, генератор. Я машуля. Решила побыть вежливой и познакомиться с новым питомцем. «Машуля!» – заржал рядом Изя. «Это же генератор! Ты с лампочками дома тоже здороваешься?» «И даже со стиральной машинкой! Она у меня, знаешь, какая умница!» – сделала серьезное лицо. «Ой, ты по что животинку обижаешь?» – Грозно вопросила я, увидев, что Шапочка пытается присосаться к бедному животному каким-то шлангом. «Как официальный представитель Гринписа на данной территории? Предупреждаю!» Положи эту шлангу и не подходи к бедному генератору. Однако наш Пекофил только отмахнулся от меня и с довольным ⁇ Да будет свет ⁇ прихлюпнул свой шланг к брюху Чудо Юда. Ярко вспыхнув, животное засияло приятным бледным светом, позволяя, наконец-то, в деталях осмотреть помещение. Ой, Машуля, а чего это ты зеленого цвета? Давай-ка ты подальше отойдешь. А то наш улов тебя еще за водоросль примет и решит резерв пополнить. И вот с тех пор я сижу на этом диване, в самом эпицентре полномасштабных приготовлений к ограблению века. Или к побегу века, тут уж как карты лягут. Либо мы этого эльфа украдем, либо поможем бежать. На этой гениальной мысли я решила узнать, что говорит мироздание по данному вопросу. И с головой погрузилась в планшет. А мальчики тем временем развели бурную деятельность. Шапочка опутывал помещение проводочками, то и дело поглядывая на шкалу, прикрепленную к чуду Юдику, видать боялся перегрузки. Близнецы сидели под потолком, экспериментируя с новым оборудованием. Елисей просматривал финансовые сводки по сотрудникам, дабы найти слабое звено, а Дарий раздобыл где-то поэтажные планы и подсунул их для обработки КТ. Вот недаром говорят, что смех объединяет. Стоило этим двоим совместно поржать, как уже не разлей вода. Теперь надо держать ухо востро, как бы они против меня дружить не начали. А судя по взглядам, которые в этот момент бросали на меня прохвосты, моя мысль была услышана, обмазгована и взята на вооружение. Эй, мы так не договаривались. А кто-нибудь может объяснить, зачем мы собрались лезть в эту тюрьму? Неожиданно раздался голос Максимилиана. «Как зачем? Вызволять биологического папу Демьяшки!» Оторвалась я ненадолго от планшетика. «Ну, это-то понятно. Только вот вы уверены, что он хочет свободы? Кто-нибудь с ним разговаривал или хоть как-то общался?» «А зачем? Хочет, не хочет, а надо?» «Ну, раз надо, — передразнил меня Макс, — тогда, ребята, давайте еще раз обсудим варианты и уже определимся с выбором». «Мы можем добиться организации публичной библиотеки на территории тюрьмы». Посмотрев предложенные планы, я внесла свою лепту в обсуждение. «Зачем?» – не понял Макс. «Не знаю, но так в побеге из Шаушенко делали. А этот фильм как-никак. Семь Оскаров взял». «Машуля, там герою для побега двадцать лет понадобилось, а у нас нет столько времени», – снисходительно произнес Дарий. «Да ладно, Демьяшка, все равно жениться не очень-то спешит». «Ой!» Закрыв рот ладошкой, я наблюдала, как вытягиваются лица у Макса с Елисеем, а близняшки падают с потолка. «Демьяшка, ты им не рассказывал, да?» Как-то повода подходящего не было, но теперь это уже не имеет особого значения Машенька. Взгляд шапочки был далек от дружелюбного. «Кстати, никогда не рассматривала скотч, как постоянный аксессуар». «Только попробуй!» – в один голос рыкнули Дарь из КТ, вызывая у меня искреннюю улыбку. «Защитники мои!» «Цыц всем! Лучше продолжим обсуждать варианты!» «Какие еще есть предложения?» Старшенький вернул беседу в производственное русло. «Нам надо найти среди охранников тюрьмы кого-нибудь с простатитом и вылечить его!» Снова подала блестящую идею я. «И что нам это даст?» С любопытством спросил Изи. «Как что?» «В знак благодарности он выведет нашего эльфа ночью на свободу!» В обход всех кордонов. Так в зеленой миле было. Изобразила я самодовольную улыбку. «Ой, правда, предварительно, наверное, придется из эльфа-негра сделать. Демьян, ты же не против?» «Кто-нибудь, отнимите, наконец, планшет у этого чудовища. Операция еще не началась, а у меня уже нервных клеток не осталось». «Кто? Чудовище? Я чудовище. Да у тебя сейчас не только нервных, но и мыслительных клеток не останется». Хам, медведь, бурбон, монстр. Вот. Примечание. Цитата из кинофильма "Медведь" 1938 года, являющегося экранизацией одноименной пьесы Чехова. И вообще, тыкнула я пальцем в мужа. Ты еще постучишься ночью в мою с... Увидев вытягивающие лица ребят, я поспешно затихла. Машенька, мне кажется, или ты чего-то не договариваешь? Заинтересовался Изя. «Да, Изя, вам давно пора узнать страшную правду. Ваш брат – настоящее обуревшее животное». «Ой, Машенька, так ты уже знаешь?» Радостное удивление прямо лучилось из слова. «Что я знаю?» – пробурчала, так и не успокоившись. «Ну, что Дарья мог стать медведем?» Окончание фразы друг произнес уже полушепотом, увидев красноречивый кулак старшенького. «Так!» – многозначительно протянула я и передразнила. «Мне кажется, или кто-то чего-то то, чего -то не договаривает. «Изя, верни ребенку планшет и не мешай радоваться жизни!» – проникновенно изрек Дарий, предусмотрительно не приближаясь ко мне. «Солнышко, давай мы с тобой поговорим в более уединенной обстановке!» И, обведя скептическим взглядом замерших братьев, добавил. «Хотя, боюсь, в нашей семье это непосильная задача!» «Так», – взял ситуацию в свои крепкие руки Макс. «Будем разбирать косяки, поделив их по степени важности. Сейчас приоритетно разобраться с тюрьмой и как можно скорее вернуться домой. А дальше будет видно. Итак, на чем мы остановились?» «Стоит ли говорить, что ни одна из моих идей не прижилась? А то, что в выбранном сценарии я играла главную роль?» И это все при том, что оставшуюся часть разговора я провела на обозначенном выше диванчике в компании все тех же танков. Даже не буду лишний раз напоминать, что все мужики – козлы. Пожалуй, природа этот момент определила лучше меня.